Подвижники изнемогли не могли отдум, а тайны те же сушат мудрый ум. Нам не учим сок винограда свежий, а им великим высохший изюм.